Утром было совсем хреново. Кира снова забыла поесть, и теперь с желудком творилась всякая фигня. И тошнила, и подсасывала от голода. Сил не наскребалась даже на то, чтобы выключить будильник. «Так, встала, белая!» — приказала она себе грозно. «Болеть нельзя!» и на силе воли и подбадривание словесным смогла кое-как собраться и, прихватив с собой жухлый банан, еще и запасов ее холодильника, Кира поехала в платную поликлинику. Клиника на то и была сильно платной, что работала без выходных. И прием врачи вели каждый день, и анализы брали каждый день. Зато и была, ну, очень, очень платной. Плотнее некуда. Это Киру не пугало, деньги у нее имелись. Приличную сумму она всегда носила с собой во внутреннем зашитом кармане. Это стало привычкой с первого побега. Пачка поменьше – за подкладкой сумочки. И еще одну она прихватила из дома. Откуда такие деньги? Кое-что осталось после покупки квартиры. А остальное? Она же не тратила на себя всю зарплату. Вещи покупала только необходимый минимум, без изысков. Единственное концертное платье осталось из прошлой жизни. Рестораны, кафе не посещала, даже в кино не ходила, только работала. Вот и скопились. У Кира взяли какое-то немереное количество крови в несколько пробирок. А все потому, что от бессилия и безразличия, когда ее спрашивали в регистратуре. она сахар будем сдавать? А на холестерин?» Она еще с десяток каких-то наименований, Она только кивала головой. «Будем, на все будем». «Только давайте уже сдадим». Ей выдали бланки, стерильную баночку для анализа мочи и указали направление, куда двигаться дальше. Банан она сживала по дороге, в маршрутке, вместе со слезами, текшими по лицу. Из окна машины Кира увидела здоровенный плакат с трумяным мужиком, державшим пенную кружку пива и спрашивавшим большими буквами «Коля, а ты пивка?» И слезы потекли сами собой, не каплями, ручьями, без всхлипов и участия сознания в этом процессе. И она жевала сладко-горько соленый банан, не чувствуя его вкуса. Добравшись до домика, Кира смогла только снять сапоги, шубу, доплестись до кровати и, рухнув на нее невидяще, тупо уставилась в потолок. «Осталось пять дней. Надо как-то собрать себя в кучу, а то папа перепугается и полетит меня спасать». «А этого никак нельзя. Надо собраться». Она проспала часа два, а проснувшись, почувствовала себя намного бодрее. Даже смогла приготовить ужин, поела, не чувствуя вкуса еды и проталкивая ее через скорбящее болью горя. «Как я смогу без него жить?» – подумала Кира. «Как мне жить-то теперь?» А вот об этом думать нельзя было никак. «Нельзя!» Она подумает о Коле, когда выберется на безопасное пространство. Она ляжет и станет думать о нем целыми днями. А сейчас нельзя. Кира натаскала дров со двора, проделав это в несколько этапов, останавливаясь, передыхая, руки-ноги ослабели, как у старушки, и воздух проходил с трудом через ком боли, сжимавшим легкие. Ничего. Надо занять себя делами. Натопила печь, стараясь не смотреть на огонь и не вспоминать другой огонь в камине. Ничего. Постирала свое белишко, развесила в комнате на спинках стульев и кровати. Кира ни разу за эти дни не вспомнила о музыке, о своих учениках. Весь объем мыслей, воспоминаний в разуме занимал Николай Крайнов. Ничего, она справится. Кира проспала на следующий день до полудня. Без сновидений, черной дырой. После трех ей надо быть в поликлинике, забрать результаты анализов и сходить на прием к врачу. Женщина лет за 35, в белом, подогнанном по фигуре халате, синим воротничком и такой же каемочкой на кармане, с хорошим макияжем и укладкой, приветливая и улыбчивая, долго изучала результаты анализов Киры. А когда оторвалась от них, нежно попеняла. «Ну что ж вы?» «Кира Владимировна, довели себя до такого состояния. Нервное истощение, судя по всему». «И как это лечить?» Пустым тоном, без интонации, спросила Кира. «Перестать нервничать в первую очередь», — улыбнулась ей доктор. «Сейчас мы еще УЗИ сделаем». Она подняла трубку стоявшего на столе телефона, набрала какой-то номер. «Лен, у тебя свободно? Я сейчас подойду с пациенткой». Кира прошла за ней через коридор в другой кабинет, где другая женщина в халате улыбалась приветливо. Ей указали на кушетку, намазали живот холодным гелем и водили по нему аппаратом, а обе врачихи смотрели в монитор. «Ну, так я и думала», — улыбнулась первая, та, что терапевт. «Одевайтесь, заберите снимок и возвращайтесь ко мне». Последовательно выполнив все данные указания, Кира, постучав, вошла в кабинет, И села на стул возле стола. Доктор что-то писала. Закончив, вложила в карточку бланки анализов, снимок УЗИ, закрыла и, протянув Кире, дала новые указания. «Карточку отдаю вам. Сейчас спуститесь в регистратуру и запишитесь на завтра к гинекологу. Из карточка к ней. Он вам назначит курс восстанавливающей терапии, витамины». «А что со мной?» – спросила Кира. «Как что?» – несколько опешила доктор. «Вы беременны. Почти семь недель. Вы разве не знали?» «Нет», — перестав что-то понимать, окончательно сказала Кира. «Я не знала. Это точно?» «Да вы что, девушка, как такое можно пропустить?» Поразилась доктор. «Вы же не подросток в самом деле. Когда у вас последние месячные были?» «Я не помню», — пожала плечами Кира. «Ну, ничего», — взяла себя в руки доктор. «Это отпереутомление». «Завтра вы с доктором обо всем поговорите». Не приходя в сознание и разум, на автопилоте, без единой мысли в пустой звенящей голове, Кира добралась до дома привычным маршрутом, добралась до кровати, легла прямо в одежде и закрыла глаза. И через пять минут сознание, покинувшее Киру в поликлинике, догнало свою хозяйку. Кира резко села на кровати, переждала головокружение и вдруг осознала. «Она беременна? У нее будет ребенок? Колин ребенок? Ребенок?» Кира знала, когда они зачали этого ребенка. В ночь на субботу, на диване перед камином, когда поднялись, соединившись душами в пугающую высоту. «Господи, какое счастье! Какое немыслимое, неожиданное счастье!» И вдруг, словно ее скинули с обрыва в холодную воду, и сознание стало кристально чистым, ясным. Кира осознала, насколько не вовремя сейчас это дитя и где найти силы, чтобы спасти его, уберечь. «Не бойся, маленький», — положила она руку на живот, словно прикрыв ребенка от неприятностей и страха. «У нас все будет хорошо». «Господи, что же теперь делать? И как защитить ребенка? А если ее поймают?» И кипятком по позвоночнику прокатил ужас от осознания, что может с ней и с ребенком случиться, если ее найдут. И Крайнов никогда не узнает про него. «Это хорошо», — успокаивала себя шепотом Кира. «Это хорошо, что не узнает. Никто не сможет его шантажировать. Никто. Ничего, ничего» уговаривала она себя, ставшим за эти дни, единственным успокоительным словом, повторяемым по сто раз за день. «Ничего, она справится. Она поговорит с отцом, доберется до Москвы, а там Роман Георгиевич поможет». И первый раз за эти пять дней разрыдалась. И не могла остановиться. И только каким-то новым неведомым инстинктом, понимая, что может навредить малышу, она заставила себя успокоиться и сразу же провалилась в спасительный сон. Выяснилось, что в колледже находился дежурный преподаватель, и, о везение, сегодня у кого-то из киринных коллег был день рождения, и девчонки, сбежав из дома под предлогом срочной сдачи документации, сидели в одном из кабинетов тесным кружочком и отмечали это дело шампанским. Что Крайнов им наговорил и насочинял, он и сам не помнил. Помогли еще шампанское, тортик, за которыми он сгонял быстрее ветра в ближайший супермаркет, и то, что одна из дам вспомнила, как видела его как-то с Кирой. И прекрасные русские женщины, пустив чуть пьяненькую слезу, ринулись помогать Крайнову, лично обзвонив всех сотрудников колледжа и расспрашивая о Кире. Только бесполезняк все это оказалось. Никто ничего не видел, не знал и искренне удивлялся исчезновению Киры Владимировны. Единственная удача и то относительное, что одна из них набрала номер Миши, Кириного ученика, и попросила его рассказать все, что ему известно. И тот поведал, как было дело. Подтвердив тем самым предположение генералова, не смогли дозвониться девочки только до директора. «Уехала, наверное, к своим в деревню», – предположила одна из них. «А вы приходите завтра, в понедельник, она обязательно будет». Никто не знает Кириных друзей и знакомых. Никто и предположить не может, где она находится и к кому могла пойти. Последняя информация, которую он получил от женщин. Крайнов поехал к Кире домой, долго звонил в дверь, на всякий случай говорил, что это он. Потом обошел методично соседей, но и этот опрос результатов не дал. Старушка с третьего этажа рассказала, что видела каких-то мужиков на машине, Тормоза завизжали, вот она и выглянула в окно. Но те мужики вбежали в подъезд, а через какое-то время вернулись в машину. Долго машина эта еще стояла у подъезда, потом уехала. Но сели одни, а к Кире они приезжали или нет, она не знает. Так, и что дальше? Он позвонил генералову. «Ничего нет», – не утешил Глеб Алексеевич. «Кредитками она не пользовалась, ни в одной риэлторской фирме квартиру не арендовала». Ну, кредитки — это понятно. При такой жизни первым делом привыкаешь пользоваться наличными и держать их еще где-нибудь в надежном месте, на всякий пожарный. Что решил? «Завтра поговорю с ее директором», — поделился планами Николай. «Если и там облом, начну объезжать ближайшие поселки к городу и расспрашивать местных жителей. Ничего другого придумать пока не могу». Он остался переночевать у знакомых а утром поехал в колледж. Директор Лариса Васильевна приняла Крайнова сразу, как только секретарь сообщила ей по селектору, что он хочет с ней поговорить. «Проходите, садитесь. Как вас по имени-отчеству?» – приветливо встретила его директор. «Николай Алексеевич», – представился он. «Можно без отчества». «Лариса Васильевна, вы знаете, где я могу найти Киру?» «Нет», – печально вздохнула она. «Я и сама бы хотела ее найти». Когда вы ее последний раз видели? В тот день, когда она исчезла, 2 числа, вбежала ко мне в кабинет, написала заявление об уходе, ничего не объяснила. Сказала только, чтобы я переслала ее документы в Москву на Петровку полковнику Баринову и убежала. Больше я ее не видела. И она ничего не оставляла? Не говорила, где может находиться? Нет, вполне определенно утвердила Лариса Васильевна и попросила. «Николай Алексеевич, если вы ее найдете, скажите, чтобы она со мной обязательно связалась». «Скажу», — устало пообещал он, потер лицо ладонью и поднялся со стула. «До свидания». «Удачи вам», — пожелала она. Крайнов уже открывал дверь, когда решил задать еще один вопрос, повернулся и увидел, что директриса прижимает ладонь к губам, ее глаза — Полные сострадания и сочувствия наполняются слезами. Он медленно закрыл дверь, вернулся и сел на тот же стул. «Вы все знаете». Она кивнула, вздохнула глубоко, выдохнула, вытерла пролившиеся слезы и заговорила. «Кирочка, когда устраивалась на работу, предупредила меня, что может в любой момент исчезнуть, и рассказала о своей ситуации». Избила засомневавшись, рассказывать ли дальше. «Лариса Васильевна», – мягко, но с нажимом пояснил Крайнов. «Тех людей, что пытались похитить Киру, арестовали. И сейчас для нее самое опасное, что она об этом не знает. Вы представляете, в каком состоянии Кира сейчас находится?» И она рассказала ему подробно, как они договорились с Кирой, как Кира запретила сообщать что-либо Николаю, защищая его. Но я понятия не имею, где Кира прячется». Сказала только, что отсидится в надежном месте. А где? И Лариса Васильевна беспомощно развела руками. И никаких предположений? Может, знаете, каких-нибудь ее знакомых? Может, она упоминала, где бывает, отдыхает? С последней надеждой спросил он. Нет, расстроилась Лариса Васильевна окончательно. Летом ездила в Черногорию, и все. Сев в машину, Крайнов достал ноутбук, включил, вставил модем, открыл карту. «Значит, пригород. Этого пригорода дофига, он за месяц ее не найдет. Твою мать!» Крайнов запретил себе представлять, что с ней сейчас и как она. Он всю ночь только об этом и думал, от бессилия сжимая зубы до крошева. «Сколько понадобится, столько и будет таскаться по поселкам». Начнем с окраина и Николай принялся методично разбивать окраину города по секторам, который собирался планомерно объезжать. «Ну что у тебя?» – позвонил ему генералов. Крайнов отчитался и пояснил, что начнет объезд прямо сейчас. «Пальцем в небо!» – вздохнул Глеб. «Ну, может, и повезет. Повезло же уже, и не один раз». До позднего вечера он успел объездить три бывшие деревни, переговорить с местными, которые отзывались и разговаривали хотя бы с крыльца, перекрикиваясь с ним через забор, и выяснить, что никакая незнакомая девушка у них тут не появлялась. Ладно, завтра продолжим. Все равно результат. Сидеть и просто так ждать 10-го, 11-го, черта Ладана, удачи. Он не намерен. Было ближе к 12 ночи, когда Крайнов подъезжал к дому друзей, у которых остановился. У него зазвонил сотовый высветив незнакомый номер на экране. «Да», — совсем устало отозвался он. «Это Лариса Васильевна», представилась женщина. Он вспомнил, что оставил ей номер телефона. «Николай», — взволнованно заговорила она. «Мне пришла в голову одна мысль. Я не уверена, что это поможет в поисках Киры, но бог знает. А вдруг? В такой ситуации цепляешься за соломинку». Вы приезжайте завтра утром в колледж. Я объясню. Да и необходимые справки можно навести только там. Хорошо, Лариса Васильевна. Спасибо. Поблагодарил он. Приехал Крайнов, когда двери колледжа еще только открывались. Что-то ты рано, парень, заметил пожилой охранник на входе. Еще никого нет. Я подожду. Кивнул ему Николай. Через полчаса ожидания под дверью директорской приемной в конце коридора показалась Лариса Васильевна, которая чуть не бежала ему навстречу. «Проходите», запыхавшись, пригласила она, открыв дверь ключом, быстро прошла в свой кабинет, раздеваясь на ходу и бросив шубку с шапкой и перчатками на стол. «Садитесь. Чай? Кофе?» «Нет», отказался Крайнов. «Ах, да», сообразила она, так и не присев за стол. И, достав какой-то ключ из кармана пальто, позвала. «Идемте, я по дороге расскажу». И вышла из кабинета. У нас работала уборщица тетя Вера. Мы только так ее называли. Фамилия я не помню. Так вот весной ее забрала к себе жить дочь в другой город. Здесь у нее остался домик. Она все ходила, уговаривала всех присматривать за ним. Да мы отказались. А Кира согласилась. Вчера я весь вечер думала про Киру. «Где она может быть?» И вдруг вспомнила, что месяца три назад наши собрались на экскурсию, а Кира отказалась, пошутила, что проведет экскурсию в ближайшей деревне, в охраняемом ею домике. Я и запомнила это потому, что она так интересно выразилась, и еще удивилась, какой такой домик. Вот, а вчера вспомнила и подумала, может, она там? Проходите. Открыв дверь ключом, распахнула ее перед Крайновым. Он только успел заметить надпись «Канцелярия». «Так вряд ли ее адрес есть в компьютере. Она же у нас уже не работает. А вот в личных делах точно должен быть», рассуждала директор, открывая железную решетку архивного отделения. «Хоть убейте, не помню ее фамилии, но личные дела бывших работников стоят отдельно». «Ага, вот они. Ищите Николай». Тетя Вера уволилась весной. Числилась техническим работником. Тут по годам рассортировано. «Давайте вы с того края начнете, а я с этого». Киру разбудил настойчивый стук в дверь. «Наверное, соседи пришли проведать. Они заходили несколько раз, всегда втроем, дед и бабульке. Надо открывать». Она села, спустив ноги с кровати, переждала головокружение, долго шибуршила ногами, пытаясь попасть в волочные теплые боты, в которых ходила здесь по дому. Холод стоял ужасный. Печь за ночь остыла, да и топила Кира ее вчера недолго. Сил не было. От того, что постоянно мерзла, она спала в теплых колготках, футболке и свитере. Кира посмотрела на брюки с кофты, лежавшие рядом с кроватью на стуле, и поняла, что с одеванием сейчас не справится. В дверь все стучали и стучали. Сейчас, сказала она тихо, скорее подбадривая себя, укуталась в одеяло, встала со второй попытки и поплелась открывать. Отодвинула щеколду, отперла замок, открыла дверь. И увидела Николая. От шока она отступила назад пару шагов и обессиленно привалилась к стене. «Зачем ты пришел?» Заплакав от отчаяния, с надрывом спросила Кира. И начала некрасиво, неуклюже заваливаясь на бок, сползать по стене. Крайнов метнулся к ней, подхватил в последнюю секунду, сел на пол и прижал ее к себе. «Все хорошо, Кирочка, теперь все хорошо» убеждал он ее. Но Кира находилась в своем страшном мире и могла понимать сейчас только одно. Он здесь и подвергается опасности. Ему нельзя рядом с ней. Нельзя. «Коля, уходи!» просила она его. «Тебе нельзя рядом со мной. Уходи. Я не смогу пройти еще раз через это». «Через что, Кирочка?» Прижимала ее к себе, покачивал, успокаивая он. Я не смогу еще раз расставаться с тобой. Закрыв глаза полные слез, призналась она. Мы больше никогда не расстанемся. Уверенно заявил Крайнов и начал подниматься, не выпуская Киру из рук. Сейчас, сейчас. Торопясь, он отнес ее в комнату, уложил на кровать, укутал в одеяло до самого подбородка, встал рядом с кроватью на колени и гладил, гладил по голове и говорил. Кирочка, «Все в порядке. Тебе больше нечего бояться. Тех, кто пытался тебя похитить, арестовали, и больше никогда никто не потревожит тебя и твоего отца. Все хорошо, милая». Она не понимала и не слышала, что он говорит. Смотрела на него и не верила своим глазам. Кира вытащила руку из-под одеяла, приложила ладошку к его щеке. Так ей надо было убедиться, что это Коля, рядом, наяву. Он прижал ее ладонь рукой, потерся щекой о ее ладошку, перехватил, поднес губам, поцеловал и спрятал в своих руках. «Мы сейчас поедем домой», — ласково пообещал он. «Мне нельзя домой», — грустно улыбнулась Кира. «Меня там будут искать, и тебе нельзя рядом со мной. Ты уходи, Коля. У Крайнова зашевелились волосы на затылке. Он только сейчас осознал, в каком она находится состоянии, и смог, наконец, рассмотреть, как она выглядит. Ужасно. Кира похудела за эти дни, лицо стало болезненно бледным, под глазами темные круги, щеки впали, даже губы потеряли цвет, а в глазах стояла боль. Он подскочил и помчался из дома, подгонять машину к калитке, бежал назад, Спешно поискал и нашел ее сумочку, верхнюю одежду. Что еще? А, -а, а, остальное нахрен. Мотнулся к машине, кинул вещи на заднее сиденье, бегом вернулся в дом, наклонился над ней. Кирочка, где ключи от дома и калитки? Как можно мягче, спросил он. У входа на гвоздики, тихо ответила Кира и спросила: Коля, ты уходишь? Обязательно, подтвердил он и погладил ее по волосам. Только вместе с тобой. «Ну-ка!» Закутав Киру в одеяло, Крайнов поднял ее на руки и понес машину. Она не сопротивлялась, не возражала и, казалось, вообще уже ни на что не реагировала. Николай усадил ее на переднее сиденье, пристегнул ремнем вместе с одеялом, вернулся в дом, проверил, все ли там в порядке, отключил все коммуникации, запер на два замка дверь, запер калитку и, сев за руль, посмотрел на Киру. Она привалилась плечом и головой к окну и смотрела на него. «Ты как, милая?» – задал он нежно абсолютно глупый вопрос. «Как она была видна и слепому, а ясно и идиоту?» «Куда ты меня везешь?» – слабым голосом спросила Кира. «Домой, в метель», – пояснил он. «Ладно», – согласилась она и закрыла глаза.